тридцать т р е т ь Ваше высочество, ваш ведь, служанка в т и с н у л а с ь в башенную комнату с утра пораньше смущённо бочком. Боден поднял голову от свитка, поглядел на н о ш у которую та держала бережно, точно дитя, и кивнул на с т у л положи туда. Забавляясь, смотрел, как она аккуратно укладывает плащ, расправляет складки, отряхивает мех. Где был? Девушка зарделась в к о н е ц На статуе. Той, что подле трапезной, голый и с дубиной, им им срам евойный прикрыли, сказала и быстренько глазки опустила, будто испугавшись собственной смелости. Только глазки эти нет-нет, да поигрывали шельмовски. Ясно, ступай. Девушка поклонилась и исчезла за дверью, кинув последний смешливый взгляд. Бодин посмотрел на плащ, хмыкнул. И вернулся к документу. После ночи в саду я была готова к чему угодно, только не к тому, что Боден вдруг оставит в покое. Весь остаток недели мы, если и встречались, то случайно. Это и встречами-то нельзя было назвать. То на месте поверголов, то в галерее, где он был среди лордов, а я в толпе фрейлин. То во дворе, когда он отлучался куда-то на лодке, а он теперь почти каждый день куда-то отлучался. Приучив меня по одним лишь интонациям собачьего лая отслеживать его перемещение, он даже трапезы теперь пропускал. Про меня и вовсе казалось забыл. По крайней мере ни разу я не поймала на себе его взгляд, как то бывало раньше. Сперва я напряглась, ожидая подвоха, затем возликовала и, наконец, испытала досаду, которую не могла объяснить даже себе. Все ведь с виду было хорошо, и оставалось лишь д о ж д а т ь с я людо и ответа ювелира. Вечерами тех дней, когда он ездил куда-то на лодке, я взяла в привычку спускаться к каналу и подолгу смотреть на воду, представляя, как сматываю нить, другой конец которой привязан к его лодке, сматываю, подтягивая ее все ближе к замку. Но едва заслышав плеск, и Суету в переднем дворе уходила к себе, не дожидаясь подъема решетки, а ночами меня по-прежнему ждал гость. Сны о нем не прекратились, хотя я и не понимала, почему, ведь живой и настоящий Будуин. Вот он, рядом. Тем не менее, еженощно я приходила в трофейную нашего бывшего замка. Однажды я оказалась там не девочкой, а нынешней собой, причем прекрасно все помню. Когда я вошла, гость сидел на шкуре напротив камина, трепляя заухом устроившуюся у него на колени Никс. Обернувшись н а ш о м приложил палец к губам. Опять ты здесь? Почему не уйдешь? Почему не хочешь оставить меня в покое? Ты сама приводишь меня сюда, хамелеонша. Неправда. Уходи. Выметайся из моего сна. Рванув дверь, я выбежал наружу и два не о с л е п л а от брызнувшего в глаза жара камина. Убедилась, о х о т н у л г о с т ь зирая на меня снизу вверх своими белыми очами. Не поверив, я выбегала снова и снова, пытаясь попасть хоть куда-то, кроме трофейной. Но раз за разом оказывалась подле камина. Наконец, выбившись из сил, плюхнулась рядом с гостем на шкуру, запустила руку в шерсть Никс, чувствуя, как много ее остается в пальцах. Осторожно потрогала нос, коснулась тяжко дышащего бока. Эту зиму она вряд ли переживет. Наткнувшись на чужие пальцы, одернула руку. Наши с гостем взгляды встретились, и в руке его сам собой оказался золотой мяч, ловя зеркальными боками тени и наши искаженные лица. Он приподнял брови, и сердце пропустило удар. Схватив мяч, я швырнула его в угли, и н е д ы ш а наблюдала, как из каменного колпака стекает столб огня, на ходу отливаясь в лапу, с д р о ж а щ и м и от жара чешуйками, как она с шорохом впечатывается в угли. И как граненый коготь отправляет его назад, приглашая в игру. В остальном же это была до странного обычная неделя. По сути, все, что от меня требовалось, это есть, спать, гулять, до да вышивать. Даже королева оставила меня в покое, видимо, решив мужественно взять на себя супружеский долг. В первые день-два я еще размышляла, какие варианты, кроме алмаза, могли бы приблизить нас с Людок к цели. Но ничего другого в голову не шло, и я смирилась с тем, что остается просто ждать, и даже Зои и а л ь б р е х т а навестила. Он вырезал мне гребень, не принять который значило бы его обидеть, а мне ведь это не с р у к и Тому же, как не старалась я не взлюбить подарок, как и все в владениях Скальгердов, гребень был мне к лицу. И надевая его на прогулку, я старалась не думать о том, какой была бы реакция Людо, если бы он его увидел. Он бы точно этого не одобрил. Как и всю неделю. Еще от безделья я продолжала делать ванночки с молоком, а после того, как Дита на прогулке заметила мои искусанные губы и одолжила настойку полыни, стала мазать их каждый вечер. Горечь была такая, что першила в горле. Зато не было искушения слезнуть. В какой-то момент показалось, будто я и впрямь ледила релея г р о с и я ж и в у щ а я в этом замке и не знающая больше заботы. к о к д о ждать с я б р а т а и з т е м н и ц ы Как-то так сложилось, что после мяса мы с Бланкой вместе отправлялись на завтрак и вместе же садились в рабочей комнате. В обед к нам присоединялся т и с и й и мы все втроем шли в сад или на стену гулять. Вернее, в четвером еще и Дита, почти никогда не разлучавшаяся с принцессой. Вот и сейчас они вдвоем шли впереди. А мы с т е с е е м подставв, е л и беседу, стараясь не замечать их многозначительных улыбок и ш е п о т к о в О произошедшем во время моего визита к нему оба молчали. Но я замечала, что что-то в нашем общении переменилось. Как-то раз даже н а р о ч н о попыталась вызвать в себе злость, представив, как он помогает Бодуину совершать з л о д е й с т в о Однако теперь что-то в этом образе не стыковалось. Что т о хотели сказать? Я слушала вас. п о жалуй тут больше ничего не добавишь. Сыр сварен, масло с б и т о Впереди прополка и стрижка овец. Знали бы, кидающие на нас лукавые взгляды п р и н ц е с с ы с дитой, о каких романтических материях идет речь. Вы уже готовы к празднику мая? А к нему нужно как-то готовиться? Примерно как вы, нарядиться и быть красивой. з я р о ш и л себе волосы Тисей и переплел пальцы за спиной. Какое-то время мы продолжали путь молча. О чем задумались? Я вздрогнула, внезапно осознав, что прислушиваюсь к поднявшемуся в переднем дворе Лаю, обычно возвещавшему прибытие лодок. н и о чем. Вы очень сосредоточенно думали н и о чем. Кстати, порка завтра. Я сжала пальцы, заметив это, он добавил: "Вам не обязательно на ней быть". Хорошо, что виновных накажут. х о л о д н о ответила я. Теси вздохнул. Что? Отодвинулся. Считаете виноват был мой брат? Считаю, что нет плохих и хороших лора. Люди, как ваши картины, понемногу каждой краски. Как насчет г р и з а л и Примечание. г р и з а л и Ведь живописи, выполняемые в разных оттенках какого-либо одного цвета, чаще серого. Конец примечания. Даже в г р и з а л и есть полутона. Разве не так? То же тогда по вашему з л о или в этом вашем мире п о л у т о н о в черной краски вовсе нет. Так когда же эти собаки замолчат? т и с е и отнесся к вопросу серьезно, замерев возле куста шиповника, рассеянно сорвал цветок. з л о не сомневается, ответил он наконец. Зло слышит только себя, зло почитает только себя. Такие люди и мысли не допустят, что могут быть в чем-то неправы. А что же ваш патрон? Уж он-то, наверняка, лучше всех умеет соблюдать полутона, парировала я м г н о в е н и е назад и не подозревавшая, что стану говорить об Одуине, а сейчас не в силах остановиться и испытывая потребность о нем говорить. В ваших глазах он должно быть образец во всем, его Высочество тоже совершает ошибки, но много реже других. А ваша горячность от юности? Или он вас чем-то обидел? Я осеклась, сообразив, что должна быть благодарна тому. и з б а в и л людо от завтрашних плетей. Простите, милорд. Фальши выдавила о в я, опустив взгляд. Просто волнуюсь за порки. Это не то зрелище, на которое я бы желала смотреть. Вы можете не ходить, напомнил он. Меня пригласил лорд Юстициарий. т е с е й снова вздохнул. С трудом сдержав раздражение, я сделала движение к замку. Мне пора. Погодите, мне бы не хотелось, чтобы вы уходили вот так. с е р д и с ь на меня. Об этом не может быть речи. Вы ни в чем не виноваты, милорд. Сдержанно поклонилась я и направилась к п а л а с у мельком успев увидеть огорченное лицо Бланки. Она всегда огорчалась, когда мы с т е с е е м ссорились. н а надо сказать, редкая прогулка обходилась без этого. Уж слишком мне п р и т е л а манера секретаря ускользать в диалогах, как вода сквозь пальцы. п р е ж д е я без сомнений сочла бы это трусостью. Тесей мечта а в руках толком никогда не держал, чем к изумлению моему гордился, но обезоруживал без него своим спокойствием и миролюбием, привычкой вглядываться в суть вещей и знаниями, которыми охотно и обстоятельно делился. Не сразу, но я ощутила в этом своеобразную силу, так что секретарем оказалось не все так просто. Хоть речи его и были п р о т и в н ы всему, чему меня учили с детства. Имелась в нем какая-то цельность, не могущая не вызывать уважения. И п о о с т ы в я вновь тянулась к нашим разговорам. Вот и на сей раз я сама подошла к нему после ужина, и мы помирились. Бодя на н н ё м так и не появился.